Вакуум автоматизации. 31. В такой ситуации и появился еще один ужасный, по своему отягчающему воздействию новый фактор. Речь о кибернетике, о достигшем уже серьезного уровня развития техническом методе контроля над машинами посредством других машин. 32. Человека не сегодня-завтра оставят без одного из важнейших полюсов рабочей рутины. Вечный кошмар капиталистического общества безработица, кошмаром кибернетического общества станет занятость. 33. Какие только абсурдные предложения не раздаются в этой связи, например, оставшиеся без работы масса трудящихся нужно будет обязать участвовать в принудительных играх или придется осуществлять какие-нибудь грандиозные замыслы, рыть каналы, двигать горы, обходясь примитивным ручным трудом, или большую часть населения нужно будет подвергнуть стерилизации. Все идеи одна другой нелепее, но потенциальные масштабы и острота фрустрации в кибернетическом обществе поистине ужасают. 34. Приемлемое решение только одно — и других быть не может. Энергия, изливавшаяся в прежнюю рабочую рутину, должна быть направлена в русло новых рутин образование, как учёба, так и обучение и наслаждения. Работа за деньги, чтобы иметь возможность тратить и наслаждаться, должна уступить место работе за знания и способность наслаждаться, обретённую благодаря знаниям. Тридцать пятое. Недалек тот час, когда эволюция пойдет по новому пути. На повестке дня переориентации цели, переакклиматизации человека. Исчезнет рабочая рутина, значит, исчезнет и противополюс многого из того, что мы сейчас воспринимаем как удовольствие. Большинство из нас, если подходить с мерками капиталистической или ЛСФР экономики, выйдут из употребления, превратятся в устаревшие машины, которые работают на топливе, уже не существующем в природе подобно кадровым военным, застигнутым врасплох внезапно и навсегда воцарившимся миром. ЛСФР невмешательство попустительству французский. 36. -е. Единственная категория людей, которая всегда была в состоянии выдержать, без ущерба для общества, бремя неограниченного свободного времени, — это эрудит-универсал. Ученые, равносведущие в гуманитарных, естественных и точных науках, — И к тому же творческая личность, человек разносторонней культуры. Единственная работа, которой нет конца, — преумножение знаний и их отображения. 37. Государством будущего не будет и не может быть индустриальное государство, если только процесс автоматизации не будет искусственно тормозиться. Это должно быть государство-университет причем университет в его прежнем значении, государство, предоставляющее безграничные возможности для приобретения знаний с широчайшей из всех мыслимых системой образования, того типа, который обрисован мной в девятой группе настоящих заметок, когда есть все условия для того, чтобы каждый с наслаждением учился и творил, ездил по миру и приобретал личный опыт. Государство, где элемент случайного, удивительного, органично инкорпорирован в социальную систему и где удовольствие не пересчитывается на деньги. Тридцать восьмое. Рабовладельческие государства прошлого наглядно демонстрируют, какие опасности подстерегают класс, ведущий праздное существование. Его удел — либо стоящее болото сиборитства, либо воинствующий милитаризм. Досуг — не преследующий никакой иной цели, кроме как сохранить досуг на вечные времена, ведет к разложению или войне, поскольку мир и досуг нуждаются в регулярных очищающих процедурах. Скоро уже, меньше чем через сто лет, рабами станут машины, рабами, неспособными способными на бунт, а все человечество окажется потенциально праздным классом. Но эпоха клестиров и кровопусканий давно осталась в прошлом. 39. -е. Судя по всему, эволюция всегда готова использовать в качестве подручного средства такую силу, как, например, одержимость деньгами, поскольку это самый простой способ организовать жизнь. Подобные силы неизбежно приводят человечество к ситуации Медаса, в нашем случае почти в буквальном смысле. Вожделение, с каким человек осваивает все более и более дешевые способы производства, в том числе автоматизацию, в конце концов губит само вожделение. Мы гонимся за вознаграждение, мы его получаем и тут же обнаруживаем, что истинное вознаграждение следующее, то, что еще впереди, автоматизация может казаться некой самоцелью, как самоцелью может казаться и приобретение удовольствия за деньги. Но эти мнимые самоцели просто заводят нас туда, где нам становится понятно, что мы заблуждались.